Глава тринадцатая. Обстоятельства изменились. Вечер был долгим, подруги рассматривали ситуацию со всех сторон, отыскивая хорошие и плохие стороны. Хорошая сторона была только одна. Стало ясно, что Кирилл разлюбил надежду. Плохих сторон оказалось намного больше. Не обошлось и без слез, плакали обе, да так, что не посвященному было бы не понять. Кто из двух женщин брошенка, а кто и сочувствует? Заснули только под утро, когда соловьи под окнами остервенело горланяли, выдавая свои любовные трели. И, конечно же, и та и другая проспали. Надежда онлайн урок с учеником Ульянов встречу с Миланой, хотя она собиралась нагрянуть к ней с утра пораньше, чтобы птичка не упорхнула. В десять часов Ульяна еще спала. Возможно, она проспала бы и дольше, если бы в дверь не постучали. Её пробуждение напоминало быструю пантомиму. Резко села в постели, взглянула на часы, ужаснулась и побежала к двери. На пороге стояли двое: Степан Дюков и айтишник Артём Косалапов. Последний был всё в тех же рваных джинсах и затёртой футболке. В сравнении с Дюковым, застёгнутым на все три пуговицы чёрного пиджака, он выглядел босяком. Простите, что разбудили. Было видно, что Дюков не ожидал увидеть её в пижаме. Да и сама Ульяна такого не планировала. Поддавшись минутному импульсу, открыла дверь, в чём было: "Входите". Вернувшись к ком, то она накинула на себя халат и обернулась в ожидании плохих новостей. "Но «Ну мы не смогли дозвониться, и вот пришли доложить", начал Степан Дюков. Артём Косалапов добавил: "Все камеры главного корпуса подключены к мониторам дежурного центра". На дверь серверной установили кодовый замок. Охранники на местах. От аэропорта Валдюков. Какие распоряжения на сегодня? В Лене пришла счастливые мысли, она спросила: "Есть у вас какой-нибудь человек в бухгалтерии технопласта? Есть", уверенно прогудел Дюков. Жена работает заместителем главного бухгалтера. Мне надо поискать кое-какие документы. Можете поспособствовать? Не побоится? а чу ей боется. Вы акционер предприятия. У вас с Кириллом Сергеевичем контрольный пакет. Имеете право. А значит, договорились? Вот её телефон. Дюков оторвал кусок сигаретной пачки и записал номер снизу, пометив: Вера. После обеда звоните, я предупрежу. Ульяна сунула номерок в карман. Выйдя из номера, Степан Дюков остановился. Горничная, та, которую вы искали, сегодня заступила на смену. Её фамилия Соловьёва. Когда за ними захлопнулась дверь и из комнаты показалось надежно. Кто это был? оглянувшись на неё, Ульяна рассхохоталась. На завтрак не ходи, лицо у тебя как взбитая пуховая подушка. Опять ревела? Да нет, только вчера вместе с тобой. Вот и хорошо, Ульяна обняла подругу. На этом закончим. И знаешь что? Она взглянул Надежде в глаза. Если хочешь уехать, езжай, а ты что я? Бодрясь, Ульяна затянула поясок. Я на работе, даже если захочу, не смогу. Я знаю, как тебе плохо, прошептала Надежда, и на её глаза вновь навернулись слёзы. Тебе, может, хуже, чем мне. Ну-ну, кончай разводить сырость. Я остаюсь с тобой. Надежда решительно вскинула голову. Сейчас мы нужны друг другу. Ну, что касается Кирилла, его я буду избегать. Вот ты молодец. Скинув халат, Ульяна отправилась в ванну. А мне пора наверствовать упущенное время, работа сама не сделается. Разрешите? Богданов заглянул в директорский кабинет. Поднявшись с кресла, Кирилл направился к нему и, встретившись, крепко пожал руку. Вас не предупредили? Грудьнев сказал, что мне предоставили другое помещение, ответил следователь. В зале для заседаний вам будет комфортнее. И мне, знаете ли, надо работать. Открыть ему носу. С вашего разрешения заберу кое-какие документы. Богданов прошел к столу и, увидев бронзовую птичку, перевел взгляд на стеллаж. Знатная у вас коллекция. Кирилл любезно пригласил его к стеллажу. Если хотите, расскажу историю собрания этих птиц. Возможно, вы не поверите, но я коллекционирую их с трехлетнего возраста. Он протянул руку и снял с полки фарфоровую птичку-свистульку с длинным хвостом. Свистнув в неё, продолжил: "Всё началось с этой фигурки. Не помню, как она появилась у нас в квартире, но помнится, я сразу её припрятал. С тех пор ни одной пернатой не пропускаю". Выслушав Кирилла в большей степени извежливости, Богданов забрал документы и попрощавшись, вышел. Было 11, когда Ульяна покинула номер и направилась в кабинет у брата. Однако, войдя без стука, обнаружила там Кирилла. Он оторвался от документов и поднял голову. "Что? Где Богданов? Ему дали другую комнату, он в малом зале для заседаний. Знаешь где? Найду". Ульяна прошла к столу и села напротив брата. "Поговорим?" Кирилл догадался, о чём пойдёт речь, вернувшись к документам, он бегло проговорил: Мне теперь некогда. Сама знаешь, открытий на носу. Поговорим с нажимом повторила Ульяна. Она была его старшей сестрой и имела право настаивать. Кирилл подчинился. О чём? О Надежде. Кажется, я тебе уже говорил, наши отношения касаются только нас двоих. Произнося эти слова, Кирилл всё больше мрачнел и в конце концов стался агрессивным. Что за манера лезть человеку в душу? Давай-ка потише. обломила его Ульяна. Никто в душу к тебе не лез, а вот ты прошёлся по надеждной душе в ковнах сапожищих. Всего лишь сказал правду, мог бы помягче. А она со мной как? Кирилл скочил с кресла, сунул руки в карманы и заходил по комнате. Она со мной как обошлась? Мягенько? Значит, поквитался? Ульяна опустила глаза и встала. Что со мной сделалось? Я не узнаю своего брата. Уходи, мне надо работать. Она подошла к двери и оттуда, вспомнив, сказала: "После обеда мне будет нужна машина. Бери мою". Не глядя на неё, разрешил Кирилл. Богданов Ульяна отыскала там, куда её проводила Руднева, в малом зале для заседаний. Он сидел в конце длинного стола и распечатывал на принтере документы. Горничная вышла на смену. С порога сообщила Ульяна: "Долго спите, уважаемые". ответил ей следователь Соловьёва я уже допросил И что куда надела фартук Ни за что не догадаетесь Было видно, что Богданов держит интригу Не мучите, говорите Быстрым шагом Ульяна прошла вдоль стола и приблизившись остановилась Выдержав паузу он наконец сказал Фартук у неё забрала никто иной как Милана Вот это называется в яблочко Ульяна села на стул. Ещё что-нибудь рассказала? Зачем Милана его взяла, как объяснила? Проходила мимо, увидела, спросила, можно ли взять. Согласитесь, что это странно, заметила она. В этой связи, продолжил Богданов, я отменяю своё поручение переговорить с Миланой из глазу на глаз. Почему? Обстоятельства изменились. Теперь у нас есть о чём её расспросить. Что мы имеем? Во-первых, связь с Флейером и возможный шантаж со стороны Гуровой. Во-вторых, орудие убийства — тесемка с фартука, которую она забрала у горничной. В-третьих, те самые недостающие девятнадцать минут, которых мы с вами не досчитались. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы перевести обоих любовников в категорию подозреваемых. На сегодняшний день это официальная версия. Работаем с ней. Тогда предлагаю компромисс. проговорила Ульяна. А это уже интересно. Я присутствую на допросе Миланы и на равных с вами задаю ей вопросы. Она хитро прищурилась. Помнится, вы сами предлагали мне такой вариант. Ага. Богданов ужидательно склонил голову. Это первая часть вашего предложения. Теперь давайте вторую, что получая взамен я. Договоренность насчет работы в бухгалтерии. Более того, в поисках нам помогут. Хорошая новость. оживился Богданов. Когда можем приступить? Сегодня после обеда. Ах, чёрт, он недовольно поморщился. После обеда не могу, должен быть в управлении. Улена прикинула в уме все возможные варианты, не забыв учесть свой интерес. Пойти в бухгалтерию одной было с подружней, из очевидного резона родилось предложение. Тогда я пойду одна. Богданова это не смутило, он даже обрадовался. Знаете, что искать? Считай документы, подтверждающие выделение средств на погребение Грутового. Также перечень фигурантов, упоминаемых в этой связи. Временной промежуток известен на июль девяносто седьмого года. Так точно, с улыбкой проговорил Ульяна. Не стоит вам забываться, улыбнулся в ответ Богданов. Вы майор, а я... Он выразительно спленил. Всего лишь капитанишко. Да и вообще мне кажется, что вы со мной флиртуете. Не будем состязаться в идиотизме. Милану вызвали на допрос. Сами к ней пойдем. Он встал с кресла и распихал по карманам ручку, блокнот, телефон и пачку сигарет. Курите? Ульян тоже поднялась. С какой целью интересуетесь? Никогда не видел вас курящим. Это легко исправить. Он быстро подполил сигарету, жадностью затянулся и потушил в пепельнице. Спасибо, что вспомнили, иначе так бы ушел не куривши. Бросив последний взгляд на стол, Богданов скомандовал: "Ну, вперёд". Они вышли в коридор, и он запер дверь. Апартаменты акционеров располагались в противоположном крыле здания. Им предстоял переход в несколько минут. Идти и молчать было неловко, поэтому Богданов спросил: "Я видел, как рабочие сооружали на территории огромные цифры 5.0. Смею предположить, что это число относится к юбилею Технопласта". Почти задумчиво проронила Ульяна. Она в тот момент прокручивала в голове план допроса Миланы. Её миссия будет тем сложнее, чем активнее станет задавать вопросы Богдану. Он мог легко, без лугоума, сломать её план и этим навредить общему делу. В таком случае Ульяна пообещала себе быть предельно гибкой и быстро перестраиваться. "Я говорю 50, откуда взялось?" повторил Богдан. Технопласт приватизировали в 90-х, вроде бы оттуда идёт отчёт. Ульянов включился в разговор. История приватизации предприятий, борьба с рейдерскими захватами длилась несколько лет. Ввиду неопределённости даты руководство приняло решение считать срок существования со дня основания Технопласта в 70-х. То есть ещё со советских времён. Почему бы и нет? Отец рассказывал, в 70-х завод был флагманом аналогичных предприятий. А он и сейчас на первом счету. Слышал, знаю. Богданов приблизился к номеру Милана и стукнул в двери костяшками пальцев. Изнутри номера донеслось: "Кто там?" Ульяна схватила Богданова за руку. "А вдруг у неё Тигачёв, будет неловко?" "Спокойно", ответил тот. "Тигачёв уехал на производство, я проверял." В это время дверь распахнулась, и Милана поочерёдно их оглядела. "В чём дело?" "Гражданка Кузуб, Татьяна Андреевна?" "Ну, я..." Казалось, Милана удивилась, услышав своё настоящее имя. Не меньше удивилась Ульяна, но тут же догадалась, что модное имя Милана было присвоено в виду ординарности настоящего. Татьяна Куда не шло, однако фамилия Кузуб не смогла бы украсить ни одну женщину. "Можем пройти?" осведомился Богданов одновременно с тем, как шагнул в комнату. Зачем же спрашивать? Ехидно отреагировала Милана. Ведь вы уже здесь. Она прикрыла за ними дверь, села на диван и закурила. От меня-то вам что надо? Богданов положил на журнальный столик несколько фотографий. Для начала взгляните на эти снимки. Она протянула руку, однако на расстоянии, разглядев изображение, быстро её отдёрнула. Зачем это вам? Назовите цель вашего визита в коттедж. Не смеете лезть в мою личную жизнь, огрызнулась Милана. Следователь взял одну фотографию и, взглянув на неё, подтвердил: "Вот и я так считаю, это сугубо личное". Он поднял глаза и напрямую спросил: "Вы и Ифлер любовники?" "Да как вы смеете?" "Смею. Работа у меня такая. Я, пожалуй, здесь икую, он размажет вас по стене, а вот этого вы не сделаете". Уверенно проговорил Богдан: "Когда Тигачёв узнает о вашей связи с его помощником, то по спине размажет вас, а не меня, а заодно и вашего приятеля". Он усмехнулся, хотя его судьба вас вряд ли волновит. Милана нервно задушила сигарету в стеклянной пепельнице и заговорила спокойней: "Ну, хорошо, что вам надо?" Увидев в Богдановом жестем, в разговор вступила Ульяна. Мы проследили весь ваш путь от девятого коттеджа, в котором вы были с Флеером. Оттуда до главного корпуса ходу 11 минут. Вы с Флеером шли полчаса. Объясните, на что ушли остальные 19. Идти можно по-разному, с вызовом проговорила Милана. Мы никуда не спешили. Это не ответ, вмешался Богданов. Другого ответа у меня нет. Значит, не скажете. Мы разговаривали, время я не засекала. Послушайте, начала Ульяна. Богданов сделал упреждающий жест и, прервав его, заговорил: "А что, если я скажу, что от вашего ответа зависит то, пойдете вы по делу об убийстве Гурова свидетелем или подозреваемый?" Хихикнув, Милана вдруг побледнела. "Вы серьезно? А я всегда серьезный", ответил ей следователь. "Работа у меня такая. За что же мне было убивать Елену Петровну?" Милана взбалмоуна сдохла. "Но сцепились мы с ней за столом." Так ведь она с другими ругалась? С кем, например? С мужем своим? Мы говорим о вас и о Флэере, напомнил ей Ульяна. Нам не было нужды убивать генеральшу. И здесь я с вами не соглашусь. Богданов поднялся с кресла и подошел к окну, задумчиво глядя в открывшийся перелесок, продолжу. Давайте подумаем вместе. Гурова недолюбливала вас, поскольку спроецировала вашу историю с Тегачевым на собственного мужа. И предположила, что недалёк тот час, когда Игуров привезёт пансионат такой, как вы. Приложив руки к груди, он заметил: "Прошу без обид, будем считать, что это оперативная проработка". "Чего ж там, валяйте", обиженно пронёс Милана. Елена Петровна могла случайно увидеть, как утром Флер выходил из вашего номера, когда он сделал преднасилевающий жест рукой. "Считайте это импровизацией". Она могла увидеть вас двоих где угодно, ей могла рассказать горничная или кто-то ещё. Это не важно. Важно лишь то, что она узнала о вашей связи. На последнем слове следователь сделал ударение. Понимаете? Нет. Милана отрицательно замотала головой. Я не понимаю, к чему вы клоните. Богдан вернулся на место и сел напротив. Генеральша вас шантажировала. Признайтесь, Свет это та. Нет. Воскрикнула Милана и даже подскочила с дивана. Не было такого. Нет, нет и нет. Учтите, после вас мы допросим флеера, и если он скажет что-то другое, вам не здорововать. Допрашивайте, пожалуйста. Мне не до этого дела. Мало помалу возбуждённое состояние Миланы переходило в истерику. Теперь поговорим о другом. Богданов поглядел на Ульяну. Давай понять, что передаёт слово ей. Нам известно, что за день до гибели Гурвой вы взяли угорничный фартук, заговорила она. Вот его описание: белый с кружевными бретелями и черно-красной тесьмой. За это есть в головной статье? с вызовом осведомилась Милана. Пока что нет, сказал следователь. Но убийство и фартук звени одной цепи. Поздней вас ознакомят с деталями. Сейчас просто отвечайте. Забрали фартук? Да, он валялся в мусорном пакете, я и взяла. Зачем? Среди двух глазами вследователя Мелано кивнул на Ульяну. Ей расскажу. А мне что же? Не доверяете? – спросил Богдан. Дело другом. Значит, не удалиться? Он покачал головой и прежде чем выйти предупредил: Пока вы беседуете, я допрошу Флейера. Рассказывайте. Ульяна устроилась поудобнее, настроившись на долгий разговор. Не знаю, как объяснить. Милана говорила жеманненько, потом подняла глаза и спросила: "Знаете, что такое ролевые игры? Пардон". Ульянов скинул брови и уточнил: "Что-то связанное с историей? Нет, я про секс. Ах, вот оно что. Как женщина вы должны понять, мужики ведь а не какие, им быстро все приедается. Мой десик не исключение". Милана проказливо улыбнулась. Такой иногда чебучет. Однажды намеренно заблокировал лифт. Ему и дело в том всего: шинку расстегнуть и готово, а мне потом одевайся. Стоп, осадила ее Улина. Подробности вашей интимной жизни меня не интересуют. Давайте строго по делу. Так фартук как раз про это. Ага, теперь поняла. Изобразив на лице смущение, Милана тем не менее охотно рассказала о своих приключениях. Надела я фартук на себя. Она изучающая глянула на Ульяну и уточнила: "На какое тело? Бретельки с крылышками как раз прошли по сосочкам. Я представляю, ульяне было и смешно, и неловко". Тихонько вошла в спальню, Десик в это время дремал, даже похрапывал. Я кликнула его. А он заинтересовался Ульяна. Проснулся, вытрящился на меня, да как заорёт, а потом запустил подушкой. Странная реакция. Впрочем, сосна он и вправду мог испугаться. Что было дальше? Вскочил с постели, словно с цепи сорвался, стащил с меня фартук и приказал его выбросить. И куда вы его выбросили? Никуда. Дэсик передумал и сказал, что выкинет сам. Ага. Прежде чем спросить, Ульяна ненадолго задумалась. Сейчас я задам вопрос и, возможно, он покажется странным. Чего ж там, сдавайте. Я видела этот фартук, на нём по самому низу шла тесьма, чёрная с красными петухами. В тот момент, когда вы надели фартук, была ли тесьма на месте? Милана услужливо взгивала. Была. Я ещё подумала, что она для белой ткани слишком яркая, туда бы пошла с цветочками. Значит, была. Ульяна опустила глаза, мысленно перебирая вопросы, которые подготовила. Из всех вспомнила один. И все-таки, что вы делали на протяжении тех самых девятнадцати минут? Для меня совершенно очевидно, что до главного корпуса вы бы добрались гораздо быстрее, если только не шли приставным шагом. Что это значит? – поинтересовалась Милана. Так ходят невесты в церкви? Милана хихикнула, и Ульяна вдруг разозлилась. С чего это вдруг она, тридцать четырехлетняя зрелая женщина, смущается и робеет перед этой бесстыдницей? Повторяю вопрос. Где вы были и что делали в эти 19 минут? Шли по лесу к главному корпусу, упрямо повторила Милана. Вы всё равно об этом расскажете, проговорил Ульяна. Смотрите, чтобы не было поздно.